«Вот и школа», — сказал Пронин. Они подошли к воротам, над которыми горела электрическая лампочка. В проходной будке им приградил дорогу часовой. Пронин назвал себя. Дежурный позвонил по телефону в штаб и затем сам проводил пришедших к начальнику школы. Начальник школы стоял у стола в своем кабинете. Здесь же находились начальник штаба и комиссар. Казалось, они собрались в служебное время на деловое совещание. Трудно было представить, что сейчас глубокая ночь, все в школе спят, и люди собрались здесь неурочное время. Они ждали Пронина. Они уже раньше виделись с ним и встретили его как старого знакомого. «Долгонько», — шутливо сказал начальник школы. «Время еще есть», — кто ответил Пронин с порога. Он поднял чейна и, прижав к себе собаку рукою, обошел всех и поздоровался. Затем он представил Виктора. «Авдеев не покидал школу?» — спросил Пронин, проверяя себя. Вечером заходил в клуб, подтвердил комиссар. Чень с любопытством рассматривал незнакомых людей, не делая попыток вырваться из рук Пронина. «А что это за уродец?» — пренебрежительно спросил комиссар. Пронин улыбнулся. «Вы напрасно нас обижаете. Таксы — хорошие охотничьи собаки. Мы охотимся на лис и на барсуков, и даже на медведей». «Иногда выполняем и более сложные обязанности». Начальник школы взглянул на часы. «Вероятно, час?» – спросил Пронин. «Не спешите. У нас еще много времени». «Вы пойдете вдвоем?» – осведомился начальник школы. «О нет, ваше общество нам нисколько не помешает», – любезно пояснил Пронин. «Пожалуй, можно потихоньку двинуться. Думаю, он уже здесь». Все вышли на крыльцо, спустились по бетонным ступенькам на землю и сразу погрузились в темноту. «Чудесная ночь», — сказал Пронин, — «вы не находите». «Да», — согласился начальник школы, — «завтра будет лётная погода». Начальник школы шёл впереди, указывая дорогу. Рядом с ним шёл Пронин, прижимая к себе чейно Комиссар, начальник штаба и Виктор шли чуть поодаль и негромко разговаривали. Идти было сравнительно далеко, но Пронин не торопился, и все соизмеряли шаги по нему. Глухо шумело море. Слышно было, как с тупым упрямством бьются о скалы морской прибой. В небе гасли звезды. Воздух был душен. Вышли на мыс. Дошли до обрыва, отвесно падающего в воду. Пронин подошел почти к самому краю и спустил Чейна на землю, крепко придерживая конец сворки. Он потрепал собаку по морде. «Чейн, голубчик, ищи, ищи! Шерш, Шерш, будь умницей!» Чейн ринулся куда-то в темноту и вернулся к ногам Пронина. «Ищи, ищи!» — приговаривал тот. «Шерш!» Он медленно повел Чейна вдоль самой кромки обрыва. Спутники Пронина в томительном ожидании терпеливо шли сзади. Вдруг Чейн рванулся и точно провалился во мраке. Пронин потянул сворку и поскользнулся. В скале была выемка. Берег здесь образовал как бы складку. «Осторожнее!» — крикнул начальник школы с опозданием. Но Пронин сумел удержаться и спустился в выемку без спецзачейном. Собака стояла в каменной щели и к чему-то принюхивалась. Пронин присел на корточке рядом с Чейном. В расщелине лежал скатанный жгутом канат. Чейн не отходил от жгута. Он все что-то нюхал, нюхал. Рискованная акробатика подняться сюда снизу, пробормотал Пронин. Такой темноте немудрено сломать шею. Он погладил собаку тихо похвалил. Молодец. Пронин полез в карман, достал завернутый в бумагу носовой платок, полученный им от констилянши дома отдыха из грязного белья, отданного в стирку отдыхающим Коробкиным. Развернул платок, поднес к морде Чейна. Узнаёв Чейн, Чейн завелял хвостом. Пронин скомкал платок и незаметно бросил его вниз. «Ищи, Чейн!» Чейн нерешительности посмотрел и вниз, и вверх. «Ищи, Чейн!» — повторил Пронин и подтолкнул собаку кверху. Тогда Чейн точно решился и вдруг засеменил куда-то в темноту. И Пронин побежал за ним, держась за натянутую сворку. «Куда вы?» — крикнул начальник школы, еле различая Пронина во мраке. «Не отставайте!» — отозвался Пронин, исчезая где-то впереди. Так они, впереди Чейн, за ним Пронин, а позади остальные. Пробежали весь мыс, отошли от берега, перевалили через холм, в долину, пробежали мимо клуба. Чейн замедлил бег. «Ищи, Чейн, ищи», – приговаривал Пронин. «Шерш». Они прошли мимо общежития, мимо столовой. Чейн искал, потом устремился к небольшому возвышению. «Это колодец», – сказал за спиной Пронина голос начальника школы. «Собака просто хочет пить», — сказал комиссар, нагоняя Пронина. «Нет, собака ищет своего хозяина», — упрямо сказал Пронин. «Не бросился же он в колодец», — сказал комиссар. Чейн действительно подбежал к колодцу и остановился. «Что тебе, Чейн?» — ласково спросил Пронин. Чейн обежал вокруг колодца и принялся скрести лапами. Пронин наклонился и пошарил рукой по бетонированной поверхности. «Что за черт?» — сказал он и позвал Виктора. «Виктор, дай-ка фонарь». Он взял электрический фонарик, засветил его и склонился к чейну, освещая его лапы. Возле колодца в лужице воды валялись мельчайшие осколки стекла. «Ну, этого не ожидал даже я», — пробормотал Пронин. Он поднес осколочек глазам. «Виктор!» — позвал Пронин. «Виктор, ты видишь?» Он указал на валяющиеся осколки. Виктор наклонился над ними. «Что?» «Да осколки! Осколки!» нетерпеливо», — нетерпеливо сказал Пронин. «Ну и что?» — спросил Виктор с недоумением. «Да ведь это же ампулы! Ампулы!» — воскликнул Пронин. «Ты понимаешь?» — Виктор задохнулся. объясним Пронин кинул в сторону своих спутников и опять наклонился к Чейну. «Молодец, Чейн! Ищи, ищи!» Он опять подтолкнул собаку. «Шерш!» Чейн снова закружил у колодца. «Ну ищи же, Чейн!» — настойчиво сказал Пронин. «Дальше, дальше!» И Чейн точно понял Пронина, отошел от колодца и побежал в сторону. Они снова пошли, мимо столовой, мимо кухни, куда-то опять в пустоту.